обратный пол А ну красотуля, проходи, садись. Да. А ну-ка прогрей душу. А? Где ж ты такую подцепил, Мирона? Да, да выручила она меня. посла, можно сказать. Давай, давай, давай, Марусенка, проходи. Ты вот проходи, правда. Проходи, проходи. Маруся, туда, садись, садись здесь, топчанчик есть. Одного двоих сгоним, вас двоих положим, может и нас кого не отпихнёт. Вот за что ты её. Как бы тебе не подавиться твоими шуточками. Источник всех бед человечество женщина. В самый неподходящий момент она напоминает нам, что мы мужчины. и раздражаются мировые катастрофы. Ой, Сибирь-матушка, резкая страна. Отец, надо, а? Это я тут коченей подпургую, а Полинка моя сейчас с ребятками ужинает, телевизор смотрит. Марусь, mm -hmm. а у тебя-то семья есть? Есть, мать, сестра. Ух ты, тебе сколько лет-то? 28. Так. Знаешь, большого начальника возишь? Ну. Ну. <свят> <свят> <свят> <свят> ну и как? Ну как, так себе. А, да? <свят> <свят> ну, районного масштаба. Так. Заработок как? Да рублей три с наматываю. Не, ну. теперь-то хорошо, ну чё, жена при деле, ребятки учатся. Сами мы из Архангельской области ведь. Вот когда ГЭС построим, ну куда податься-то? Я тут прижился, у меня работы не будет. Работа будет? Тебе это будет? Начальник-то твой же останется. Ну, это неизвестно. Ой, да другого возить будешь. Ну, ладно, давай спи. Ну, ладно. Егор? Егор. Егор. Ой. И борода, как у Петровского боярина. Ну иди, иди. Давай, садись, пошушукаем-ся. А я могу разговаривать громко? Мне нечего скрывать. Люди спят. О. Ну, где ж скитался ты полтора года? Дальний Север, Таймыр, Диксон, Заполярье. Есть хочешь? Благодарю, север снабжается неплохо. На ну, домой в Излученск путь держишь? Да нет. Домой не собираюсь. Излученска на моей карте нет. Ой, ой. Ой, какого большого масштаба твоя карта. У нас в Анарыме опять пурга. Знакомьтесь, наш конферов мой друг Любин Зуйков. Можете при мне говорить с ним о чём угодно. Ну что же, вроде цензоры при нём. А слово сильнее закона, оно имеет обратную силу. Ну, иногда никакой силы не имеет. Да. Егор, что же быть в 30 км от дома и не навестить родных? Родственные чувства это манная каша для детей. Ты, по-моему, сейчас в песне разлуку вспоминал. Так это ж песня. Не я выдумал эти слова. Хорошо. Чего доброго раскиснешь в родном тепле. И останешься дома? Нет. А ты оставайся. А я не один? Приятели-то его устроим. А он не захочет. Не захочет. И вообще, за эти полтора года Я кое от чего отрешился. Извинить, я пошёл спать. Вот так, благородно, с достоинством. Мы не договорились. А вы начали дискуссию, а это не для а нас. А я хочу его понять. Когда люди начинают понимать друг друга, они связывают себя. А человек свободен лишь в одиночестве. А тот, кто понял, что горе происходит от привязанности, удаляется в пустыню, как носорог. Егор, Егор а что же передать Василисе или уж ничего не передавать? Нет. А вы её увидите завтра с утра. Ну? Ну вот тогда передайте ей в 5. Что это значит? Василису поймёт. Егор и любиму уходят. Спит уже весь барак. К Марии подошёл один из шофёров. Будем знакомы, Вася атаманчик. Ну и вот А что у тебя такое прозвище, да? Нет, фамилия, известный человек. Но тут вон, видишь, бичи. Так что в случае чего ты толкни меня, я буду спать на страже твоих интересов. Извини, подвинься. Ну, подвинься, Маруся, подвинь. А? Ой, не, не надо. Ой, не, не надо. Я, я я я же думал, ты ты чуткая женщина, Но? извини, Боже. управления Излучинской ГЭС. Сказать, что я завидую Одинцовой, не могу. Она была у нас на стройке секретарём парткома, я культработником. Теперь она, как говорится, в гору пошла, а я осталась тем, чем была, зато не потеряла уважение к себе. Я скромно занимаюсь художественной самодеятельностью, клубом стеной печатью, наглядной агитацией, плакатами, всякие, лозунги, и все знают, что я способна на большее. Гораздо большее, да что район, я, может быть, в области поучила бы кого-нибудь принципиальности. Правда, Одинцова этого не понимала. Однажды так взорвалась, что поставила вопрос о моем служебном несоответствии. И что, вы думаете, меня спасло от увольнения? Нет.